Глава 4. Лиза вздохнула, потянулась к замку своего чемоданчика. Постойте, погодите-ка секунду. Лиза вдруг поняла, что владеет не всеми исходными данными. Трикциклик меня побери. А пьёт-то он что? Ест, понятно. Как тусы ваши? А пьёт? Кофе? Нет, нет. Кофе мы ему не даём. Он от него дичает. объяснил Лакшман. С возрастом начал слишком бурно реагировать на кофеин. Пейм обыкновенной водой. Поилка автоматическая. Вода обновляется раз в день. Он указал на чашу с небольшим фонтанчиком, установленную у входа в денник. Ладусики, водой так водой, согласилась Лиза. Но вы же понимаете, что кто угодно может в неё плеснуть что угодно. Посмотрите, как близко к ограждению она стоит. Ну что вы, Елизавета Андреевна? Мирно улыбнулся индиец. Я согласен, что даже Будда, если он из глины, не уцелеет, переходя реку вброд. Но кто же станет желать зла такому чудесному существу? У Афони нет недоброжелателей. Лично я связываю его болезнь с внутренними отнюдь не внешними причинами. Легенда хочет оставаться легендой. Единорог не может жить среди людей. Его призывают обратно в тот зачарованный мир, откуда он пришёл. Фух, ну вы и загнули, товарищ Лакшман. А это, кстати, ваша фамилия или имя? Моя фамилия Сингх, с некоторой обидой сообщил коллега. В переводе с хинди Лев. Лакшман моё имя. В общем, товарищ Сингх, вы тут, конечно, нагнали по повелиновых пупырышек, а я вам отвечу так. У вашего голубоглазого непарнокопытного приятеля может и нет врагов. Но кто вам сказал, что их нет у императрицы? Так, так, так, сказал сзади знакомый голос. Эту фразу я тоже занесу в протокол. Платон Арнольдыч. Лиза подпрыгнула и тут же расплылась в ней искренней улыбке. А вы что здесь делаете? Слежу за тобой, просто ответил Платон и скрестил руки на груди. Жду, пока ты закончишь расследование. Филипп Петрович на секунду оторвался от просмотра видео. Сударь, вы сюда пожаловали. Что ж, Ценю ваши служебные рвения, но будьте любезны, не мешать коллеге при исполнении. Прошу вас подождать в сторонке. Платон свёл брови в одну каменную гряду и сделал несколько шагов к дальнему деннику, где подпёр плечом бамбуковый столб и принялся буравить Лизу тёмными глазами. Лиза повернулась к нему спиной и попыталась собраться с мыслями. полная концентрация. Если прямо сейчас она раскроет дело, семёрка наверняка тут же взлетит на верхнюю строчку рейтинга, автоматически получит доступ к климатическому оружию, аврора сопустит дождь и свою программу телепортации. Лиза станет, если только увернуться от Платона и прыгнуть в стену воды. А там пусть Арнольд и чих хоть сотню протоколов на неё составляет. Она для него будет уже недоступна. Как Бубликов и служебного романа. Так, на чём мы остановились? Да, товарищ Сингх. Я думаю, это вполне реальный вариант. Кто-то идёт мимо стойла и раз подливает некую отраву единорогу в поилку. Даже если вы неотрывно находились в дневнике, вы могли просто этого не заметить. Надеюсь, Камеры видеонаблюдения этот момент запечатлели. Вспомните, проходил ли мимо Афони кто-нибудь подозрительный. Из экрана под потолком, настроенного на всемогущий, раздался радостный писк Ангела. Вы не поверите, друзьяшки. Кого я видел сегодня на территории школьного и подрома? Джима Смита, бывшего бойфренда императрицы. Мне деловка об этом вспоминать. Ведь её величество давно и счастливо замужем. И я первый готов признаться в безумной любви к его величеству Генри. Но вы помните, каким страстным был этот роман. Кейт плюс Джимми. Екатерина Николаевна даже подумывала отречься от престола ради того, чтобы стать менеджером его модельной карьеры. И чем всё закончилось, милые мои? Вы не можете не помнить этот драматичный разрыв. Джим бросил нашу обожаемую государенью ради простой кухарки. Отмирающая профессия. И вы будете безмерно удивлены, когда узнаете, что Джим растерял весь свой лоск из-ряднооброс. Милые друзьяшки, увы! И самое главное, работает теперь установщиком солнечных батарей. Сами понимаете, какое это падение после фотосессии. Я, конечно же, подошел к нему, спросил, как настроение. Он ответил, «Not so good, my best friend Angel, not so good». «Дмитрий Петрович, вы слышали?» Лиза взволнованно посмотрела на шефа. «Экс-парень-императрица находится на территории школы? Я думаю, он мог прокрасться сюда и плеснуть что-нибудь вредное в фоне в поилку». Шеф ещё раз окинул взглядом стоило, увидел незащищённую чашу с водой, нахмурился и обратился к директору. Инакентий Фёдорович, дорогой мой, господин Головастиков ничего не путает. Где-то здесь разгуливает бывший жених нашей государни? Хм, на крыше соседнего корпуса, где бассейн. «Действительно, уже второй день устанавливают солнечные батареи», — растерянно кивнул Анненский. «Однако я и не подозревал, что среди служащих компанией подрядчика есть господин Смит. Разумеется, если бы я знал, я бы ни в коем случае не допустил его сюда». Филипп Петрович отстучал на перстне кодовую дробь, потом поднес его к губам. «Внимание всех полицейских, дежурящих сегодня в 701-й гимназии Санкт-Петербурга!» Говорит шеф 7-го отделения личной канцелярии Ее Величества Шевченко Филипп Петрович. «Где-то на территории школы находится Джеймс Смит, бывший жених государыни. Прошу немедленно разыскать, задержать и привезти сюда ко мне, в конюшню». Дневник единорога Афонии. Благодарю. На протяжении нескольких минут все напряжённо ждали, с надеждой глядя на двойные двери конюшни. Одна только Аврора продолжала упорно отсматривать съёмки камер видеонаблюдения. Наконец из холла послышались громкие возгласы на английском. Какого чёрта? Какого чёрта вы делаете? Какого чёрта я сделал? На пороге конюшни возник потрепанный жизнью красавец. Опухшее лицо, небритый, неряшливый, но всё ещё типичный мачо с квадратной челюстью и длинными ногами. На глаза падали светлые грязные волосы. Лиза сразу поняла, почему русская принцесса в него без памяти влюбилась. Сейчас Джим был облачён в мятый комбинезон с надписью "Солнце наша работа". Красавец пытался вырваться из крепкой хватки Макса, но всё безрезультатно. "Категорически всех приветствую", заявил Макс, подводя светловолосого матча к Филиппу Петровичу. "Вот вам подарок из Америки. А премия мне положена за турбодоставку подозриваемого. Всё, может быть", довольно отозвался Филипп Петрович. Благодарю вас, сударь. Аспртам Вселенский, Макс, обрадовалась Лиза. Богиня. Макс отвесил изящный полупоклон, продолжая удерживать подозреваемого за плечо. Вот, кажется, расстались совсем недавно, а раз и судьба снова сводит нас вместе. Я бы на твоём месте задумался, Лизавета. Он игриво ей подмигнул. Мистер Смит, я Филипп Петрович Шевченко, начальник седьмого отделения личной канцелярии Её Величества, сказал шеф, легко перейдя на хороший английский. Вы, Джеймс Смит, хорошо. Не желаете ли признаться в совершении противоправных действий прямо сейчас, до начала допроса, сэр? Лиза понимала английский с пятого на десятого, поэтому из всех ругательств, выданных Джимом, распознала только два самых неприличных. «А от него пахнет еловым пивом, между прочим», — заметила она. «Спросите его, не подливал ли он часом единорогу елового пива? Симптомы Афониной болезни уж очень похожи на похмелье». Сама пару дней назад от того же страдала. Филипп Петрович спросил и получил в ответ ещё одну коллекцию изысканных американских ругательств. К содержательной беседе присоединился Лакшман. Мистер Смит, если позволите, я бы дал вам совет на все времена. Победи себя и выиграешь тысячи бит. Джим высказал индейцу всё что он думал о непрошенных советах и людях, которые с этими советами лезут к безвинным установщикам солнечных батарей. — Не хочу вас расстраивать, шеф, — вступила в разговор Аврора. — Но, Джима, вы напрасно прихватили. Нашли тоже кого слушать. Технически отсталого лузера. Лиззи Веретино не умеет активировать, вот и выискивает любые способы этого не делать. Неужели непонятно? Короче, я все видео отсмотрела. И с ипподрома, и заодно съемки камер соседнего корпуса. Джим ни при чем. Он в конюшне не появлялся. Два дня честно колбасился на крыше бассейна со своими батареями. Ну, пивка принял. Ну и что? Это не преступление. По крайней мере, не в нашей компетенции. Так что, Макс, гейм овер. Примии тебе не будет. Сорри, дюд, обратилась она к Джиму. Филипп Петрович рассыпался перед глубокоуважаемым мистером Смитом в извинениях, достойных посла Российской империи. Не нароком чихнувшего на платье датской королевы, подарил ему купон на бесплатный кофе в Амельлии и отпустил несчастного работягу во свояси. Ну хоть кто-нибудь заходил в стоила какофония, помимо его хозяев, с надеждой спросил шеф у Авроры. Та отрицательно поматала головой. Странно было видеть официальную фуражку на фиолетовых прядях, из которых к тому же во все стороны торчали зелёные перья. Позвольте, Филипп Петрович что-то вспомнил. Позвольте, сударяня, вы сказали, Что Елизавета Андреевна до сих пор не умеет активировать веретено? Как это не умею, необыкновенно довольным голосом сказала Лиза. Если я только что его включила и даже уже взяла у Афони кровь для анализа. Да, и это было чудо похлеще рождения единорога. Как только Лиза сознала, что Джим не виновен, она достала дурацкий анализатор и принялась вертеть его в руках, лихорадочно пытаясь восстановить в памяти, чему там учил её Филипп Петрович. Потом наткнулась на огненный взгляд Платона и внезапно вспомнила, какие именно манипуляции тот проделывал с веретеном в самолёте, когда нужно было брать кровь у другого джима, кабана пилота. Ну, что показал анализ? с тревогой наспросил Лакшман. Словно это и неон мгновение назад изучал спокойствие спящего Далай-ламы. Вероятно, судьба афоне ему всё-таки была не безразлична. Какие цифры? Осталась пара секунд. Сейчас всё узнаем. Небрежно отозвалась Лиза, всем своим видом показывая, что работа с мудрённым ветеринарным гаджетом была для неё делом обыденным и привычным. Как и в прошлый раз, веретено затрещало на всю округу. Афоня, в отличие от невозмутимого хряка Джима, ужасно испугался из тошного писка и отпрянул к дальней стене денника. Анализатор между тем выдал на бамбуковую перегородку яркий пучок света, немедленно превратившийся в таблицу с результатами анализа крови. «Э-э-э-э», — протянула Лиза, — «всем видно?» Что-то я не пойму. Цифры пляшут, словно наглотались стимуляторов. Сумасшествие какое-то. Бред поповериновой. Слушайте, товарищи, а бывает, что верите но ошибается. Не бывает, отрезала Аврора. Лакшман прикоснулся тёмными пальцами к светящимся строчкам. Нет, нет, сударня, всё в порядке. Показатели в норме. У Фонии состав крови с рождения уникальный. Его цифры никогда не соответствовали никаким нормам, ни лошадиным, ни носорожьим. Я вам потом предоставлю все исследования. Меня смущает здесь только одно кальций 127 мг на 100 мл. Трехкратное превышение его личной нормы. Гиперкальциемия. А знаете, товарищ Сингх, симптомы и правда один в один, согласилась Лиза. Кальци забивает афоны сосуды, будто известь в вены насыпали. Конечно, ему даже дышать тяжело. Удивительно, как он ещё на ногах-то держится. Теперь мы знаем, что с ним, господа, подвёл итог Филипп Петрович. Но по-прежнему не знаем почему и кто в этом виноват, добавил Иван.